Тройка. Осенью 1941 года фашисты ворвались в Крым, подошли к Севастополю. Началась героическая оборона Севастополя. Продолжалась она 250 дней. Блокировали город с суши, путь к Севастополю только морем, но и морем пути опасны. Морские пути к Севастополю враги заминировали. Особенно грозными были магнитные мины. Чтобы взорвалась обычная мина, корабль должен был ее задеть или на нее наткнуться. Магнитная мина взрывалась на расстоянии. Лежит на дне моря или залива такая мина, ждет, когда над этим местом пройдет корабль. Только оказался корабль над миной, сразу страшенный взрыв. Такими минами и перегородили фашисты морские подступы к Севастополю. Старший лейтенант Дмитрий Глухов вызвался проложить для наших судов проход через поле магнитных мин. Проложить? — Так точно, пармейский чеканик Глухов. Старший лейтенант Глухов был командиром быстроходного морского катера. — Катер маленький, юркий, быстрый. Он как игрушка в руках у Глухова. Пригласил как-то Глухов своих товарищей к берегу Севастопольской бухты. Сел свой катер. Как метеор по воде пронесся. — Понятно? — спросил товарищей. — Ничего никому не понятно. Снова отчалил от берега Глухов. Включил во всю мощь моторы. Вспенил катер морскую воду. Понесся по водной глади. «Глянешь сейчас на Глухова, словно на тройке летит по морю». Снова Глухов причалил к берегу. «Понятно?» «Допустим, понятно», — отвечают ему офицеры. Догадались они, в чем дело. Предложил Глухов на своем быстроходном катере промчаться по минному полю. Уверял он, что мины, хотя и взорвутся, но не заденут катер. Проскочит катер. Сзади мины будут уже взрываться. «Да я тут все подсчитал», — заявляет Глухов. Доложил он командирам свои подсчеты. «Цифры разные на листке. Вот скорость катера, вот время, необходимое для взрыва мины, вот расстояние, на которое за это время от места взрыва отойдет катер», — перечисляет Глухов. Смотрит командир на цифры. «Все без ошибки», — уверяет Глухов. Посмотрели командира на Глухова, дали ему разрешение. «И вот катер дельфином метнулся в море», — смотрят за ним командира. Прошел катер совсем немного, и сразу страшенный взрыв. Брызги вулканом рванулись к небу. Погибли, волной накрыты. Но вот осели, как листья брызги, живы, целы, вздохнули с облегчением на берегу. Мчится катер стрелой вперед. И снова взрыв, и снова к небу вода вулканом. За этим третий, четвертый, одиннадцать взрывов качнули небо. Открылся проход через минное поле. Развернулся катер. Помчался к берегу. Весел Глухов. Ликует Глухов. Посмотрите сейчас на Глухова. Словно не катер, а лихая тройка летит по морю.